Юлия Бузакина. «А в Ростове снова дожди». Глава первая. «Любовь приходит, когда не ждешь. Просто слушай сердце». В роскошном ресторане на Таганрогской набережной в этот пятничный вечер было не особенно шумно. Из невидимой акустической системы, встроенной в стену, декорированную природным камнем, лилась легкая музыка регги. Над белоснежным квадратным столиком Которые со всех сторон обступили мягкие кресла фисташкового цвета, висел огромный постер с панорамой ночного города. Здесь, за этим столиком, в узком семейном кругу, праздновали 20-й день рождения дочери известного психоаналитика Юлии Хованской. В ожидании заказа гости лениво рассматривали в панорамное окно одиноко бороздящую просторы Азовского моря яхту местного яхт-клуба. Знаменитый психоаналитик еще не успела подъехать к ресторану, ее задержал клиент. Частная практика процветала, и это позволяло ей содержать милый особнячок в загородном районе Таганрога, оплачивать купленную в рассрочку однокомнатную квартиру в новостройке Ростова-на-Дону, а главное холить и лелеять дочь от первого брака. Настоящая красавица с голубыми глазами и русыми волосами, длиной почти до пояса, Виктория пошла по стопам матери. Училась на ростовском факультете психологии, и Юлия ее очень гордилась. Собственно, друзей самой Виктории, которой в этот день исполнилось 20 лет, на банкете не было и вовсе. На этом празднике жизни всем заправлял ее отчим Егор, яркий блондин в модном костюме голубого цвета. Он развлекал гостей пустой болтовней и, как рекламная вывеска, демонстрировал всем внешним видом. Процветание семейства Хованских. Главными гостями на ненавистном Вике мероприятии была подруга матери Зара и ее сын Камо. Тоненькая брюнетка с цепким взглядом карих глаз, облаченная в брючный костюм кофейного оттенка. Зара обожала своего сына. Невысокий, предрасположенный к полноте, улыбчивый Камо, не стремился поддерживать деловой стиль матери. Костюму он предпочитал джинсы, футболку, и трикотажный пиджак распашку. Сейчас Камо приглаживал свои непослушные темные кудри и пожирал вечернее платье Вики пламенным взглядом. Его горящие страстью взоры вызывали у нее легкую тошноту, помешанную с брезгливостью. Этот парень, в котором хорошо уживались бурлящая грузинская кровь и страсть к десертам, на двоих с мамой имел собственную кондитерскую фабрику, производящую потрясающие торты и пирожные, известные в Таганроге. Вика уже предчувствовала, что в конце этой бессмысленной вечеринки кому, которого за глаза она насмешливо дразнила королем кондитеров, преподнесет ей подарок от сердца. Какое-нибудь многоярусное произведение искусства на подносе. И можно было бы не переживать за плотоядные взгляды добросердечного комо и потихоньку улизнуть с вечеринки, как она сделала это ровно год назад, на свои девятнадцать. Да только в этот раз мать и отчим были настроены более чем решительно. Видеть падчерицу официальной невестой сына лучшей подруги с некоторых пор стало для Хованских целью номер один. Не зная, чем развлечь гостей в ожидании жены и главы семейства, Егор завел разговор о предстоящих выходных в первой декаде июня. «Мне кажется, нет ничего лучше праздников, проведенных на островах. Вика, как тебе идея с Кипром?» Егор испепелил падчерицу взглядом, означающим лишь одно. «Посмей отказаться, и тебе конец!» «Я не могу ничего обещать. В студенческом городке работы выше крыши. У нас весенний фестиваль на НОСО, а я помощник старосты». Вика окинула скучающим взглядом сидящих за шикарным столом гостей и изящным движением руки поправила русые волосы, уложенные локонами специально для торжества. Испепеляющий взгляд отчима ее не особо беспокоил. В их семье главная мать, а для мамы Вика самая важная ценность. И тут прекрасному блондину Егору крыть совершенно нечем, разве что уговорить супругу родить наследника мужского пола, но она никогда на это не решится из боязни располнять и потерять внешнюю привлекательность. Мать считала, что ее дань материнству полностью отдана что жизнь дается женщине исключительно для наслаждений, а никак не для тяжкого бремени жертвования собой ради других. «Я с радостью помогу на фестивале», — внезапно оживился Камо. Вика метнула в него красноречивый взгляд, означающий только одно — «немедленно закрой свой болтливый рот». Но Камо с гордостью, присущий только кавказским народам, уже принялся рассказывать о своем бизнесе. «Моя кондитерская тоже может участвовать. Раздадим рекламные проспекты, угостим участников мини-пирожными. Ты пробовала наши новые пирожные корзиночка, Вика? Они каждый со своим вкусом. Малина, ежевика, абрикос и даже вкус кокоса. Не то что у конкурентов. У них все десерты просто покрашены в разные цвета пищевыми красителями. А у меня пальчики оближешь». Зара смотрела на сына с присущим всем любящим матерям нескрываемым восхищением. «Боже, кому? И ты не принёс нам ни одной штучки?» У отчима будто открылось второе дыхание. На этот раз Вике не удастся избавиться от назойливого ухажёра, потому что Егор пристроит его на фестиваль вместе с коробочками этих вкусных, хвостливо расписанных корзиночек. И пусть наглая падчерица попробует на этот раз отвертеться. Ничего у неё не выйдет. Даже если не удастся затащить её на самолёт, отбывающий в тёплые края, Эти праздники ей придется провести вместе с потенциальным женихом. Вика сжала под столом кулаки. «Корзиночки от кому? Короля кондитеров!» Представила она вывеску на студенческом фестивале и вздрогнула от отвращения. «Я не люблю пирожные», — сквозь зубы процедила она. «И мои подружки не любят. А от нашей группы факультета психологии на фестивале будет показ модных нарядов для предстоящего лета». Это чуть ли не главный номер на фестивале. Всем хочется видеть красивых девушек в ярких нарядах на подиуме. И я не знаю ни одного человека, который не был бы озабочен собственным лишним весом накануне пляжного сезона. Так что вряд ли твоя процветающая кондитерская заинтересует публику». «А что ты любишь?» Бросив в ее сторону огорченный взгляд, приложил правую руку к сердцу Камо. «Только скажи, я выпущу этот десерт под твоим именем». Отчим насупился и сверлил Вику полным негодования взглядом. «Яблоки в карамели!» Понимая, что за этим столом ей не победить, выдохнула Вика и разжала кулаки. Со стороны входа к ним приближалась Юлия Хованская. Жгучая брюнетка в строгом светлом костюме в свои тридцать девять знаменитый психоаналитик могла дать фору любой красавице с обложки журнала. А учитывая ее природное обаяние, подтянутую фигуру и броскую внешность с минимальным количеством морщин, ею сложно было не восхищаться. Заметив жену, Егор нацепил сладкую улыбку на холеное лицо и начал ворковать о прекрасном дне и отличной погоде. К счастью для Вики официант принес шампанское и закуски, и разговор медленно перетек в другое русло, оставив кондитерские предпочтения присутствующих в покое. Домой в пригород Таганрога. Хованские возвращались на новенькой иномарке матери. «Неужели тебе сложно было не кривиться, когда Камон на прощание целовал твою руку?» — распалялся с переднего сидения отчим. «Я не хочу подавать ему ложных надежд». Сидящая сзади Вика с отвращением посматривала на стоящий рядом двухъярусный торт из мастики, главным украшением которого была статуэтка девушки, очень похожая на нее. В длинном струящемся платье и короне из густой золотой карамели. Над писялым кремом гласила «Моя Виктория, моя Победа». У девушки Победы чесались руки при открытии дверцу и на ходу выпихнуть торт на проезжую часть. Но она опасалась скандала. «Вика», — поймав взгляд дочери в зеркале, подмигнула ей мать. «Ну, дай ты, бедолаги, кому шанс на весеннем фестивале». Что плохого в том, что его корзиночки с фирменным знаком попробуют твои подружки. Пусть сначала изобретет на скорую руку новый десерт, похожий на яблоки в карамели, с моим именем. С вызовом хмыкнула Вика. Ведь ясно, что придумать и поставить на производство новый десерт с ее именем в такой короткий срок не под силу даже королю кондитеров. «Да ты на самом деле хоть раз пробовала эти яблоки в карамели!» взорвался отчим. В детстве пробовала, на празднике осени, куда мы ходили с мамой и бабушкой, насупилась Вика. У тебя нет сердца, перебил ее сентиментальные воспоминания Егор. Мальчишка от тебя балдеет и млеет, а ты выдумываешь для него невыполнимые задания. Нельзя быть такой эгоисткой. Я не эгоистка. Просто мне не нравится кому. Он не в моем вкусе. У него есть целая фабрика. Ты никогда не будешь нуждаться, что еще нужно для счастья. «Любовь!» — что есть силы, выкрикнула Вика. Видимо, шампанского в ресторане оказалось слишком много, и ее нервы расшалились. «Мне нужна любовь!» «Хочу тебя разочаровать! Любви в чистом виде не существует!» Раздраженно фыркнул отчим и тут же, с опаской покосившись на супругу, добавил. «Потому что твоя мама не клонируется!» Юля расплылась в довольной улыбке. Вика с отвращением передернула плечами. Вроде умная женщина, психоаналитик, а слушает насквозь фальшивые комплименты глупого блондина и млеет, как невинная девица. «А я все равно верю, что любовь существует!» Упрямо сдвинула темные брови девушка. Егор брезгливо поморщился и не стал продолжать глупый спор. Оказавшись в уютном особнячке с декоративным прудиком и беседкой в просторном дворе, Вика забросила туфли-лодочки на высокой шпильке в самый дальний угол холла. Этот особнячок она считала своим собственным маленьким замком. Здесь принцесса Виктория с самого детства могла творить, наслаждаться жизнью и делать все то, что только пожелает ее юная душа. Над красотами двора каждую весну трудились нанимаемые матерью ландшафтные дизайнеры. Мебель в интерьере двухэтажного особнячка тоже подбиралась в соответствии со строгими рекомендациями профессионалов и Вика по праву могла гордиться таким прекрасным местом обитания. Она жила счастливо, ровно до того момента, как ее обожаемая мама не решила завести блондина, моложе себя на семь лет, пригодного разве что для любовных утех. В ту пору Вике уже стукнуло шестнадцать, но она так и не смогла понять тяги матери к безвольному лавеласу. «Вика, милая, нашему маленькому замку необходим красавец-хозяин с минимальными волевыми функциями». Смирись с моим выбором. Мужчина, он ведь любит глазами. Егор как нельзя кстати подходит для отдыха от моей напряженной интеллектуальной жизни». Весело подмигнула ей мать накануне бракосочетания, и Вике ничего не оставалось, как смириться с новоявленным королем, с минимальными волевыми функциями и правами и постараться, как в той песне, жить дружно. Вот и сейчас, оставив перепирательство за порогом любимого замка, Вика с наслаждением затопала босыми ногами в сторону просторной кухни. Терракотовое платье, за которое была уплачена кругленькая сумма, жалобно волочилась по полу. Из гостиной слаем выскочила белоснежная мальтийская балонка по кличке Люси и радостно бросилась ей в ноги. «Люси, дорогая!» Девушка подхватила балонку на руки и чмокнула в мокрый носик пуговку. «С тобой мы еще не успели отметить мое двадцатилетие. Идем же на кухню!» Я уверена, там для нас припасли всякие вкусности. Она точно знала, что в холодильнике ее ждет, не дождется, любимая клубника со сливками, ледяной брют и много других кулинарных изысков из местного ресторана. Пока мать пропадала в психологическом центре, Егор успел сделать заказ. Моя принцесса, куда прикажете ставить сей вычурный презент? Весело поинтересовалась мать из Холла. Вика недовольно покосилась на топчущегося Егора с огромным тортом с нею во главе и решила больше не спорить. На барную стойку, куда же еще? Такое строение не влезет даже в наш двухкамерный холодильник. Придется мне съесть эту прекрасную статуэтку после того, как сделаю селфи на ее фоне, покачала головой она.